Глава двадцать четвертая. Воплощение мыслей. До этого момента Рокс из раза в раз показывал себя человеком, в чьих словах сомневаться не резон. Поэтому даже раньше, чем он прокричал второе слово и повернулся ко мне с перекошенным вопле лицом, я уже автоматически начал тянуть из пальцев нити маны, сплетая базу защитного плетения и готовясь добавить в него нужных цветов. И только мгновением позже вспомнил, что я нахожусь там, где магия не работает, и сейчас мои пальцы лишь бесполезно теребят воздух, и никакой маны между ними нет. Проклятье! Меня так опьянило, вернувшийся под мой контроль силой, что я совершенно забыл, что не везде и не всегда могу ее использовать. Как же это бесит! Рок сбросился не просто куда-то в сторону, а целенаправленно в мою сторону, сбивая меня на пол. И откуда только сила взялась в небольшом чедушном старичке? Меня, конечно, защитила бы личная защита, которая, к счастью, не переставала работать в этом проклятом месте, будучи однажды наложенной, но все равно я испытал нечто вроде благодарности к этому престарелому наклу, который готов был пострадать сам, но прикрыть меня. А в следующее мгновение раздался взрыв, о котором он и предупреждал. Грохнуло, Так, что на несколько секунд у меня полностью отключился слух, и в ушах остался только громкий пронзительный звон, словно от струны. Над головой промелькнули обломки породы с такой скоростью, что не оставалось сомнений. Попади такой в голову, и можно прощаться с жизнью. Или с личной защитой, как минимум. Часть стены, возле которой стоял Рокс, разлетелась на осколке, и в ней образовался пролом шириной в добрых полтора метра. Слишком мало для того, чтобы вышагивать в него в полный рост, но уже достаточно, чтобы пролезть, согнувшись в три погибели, и даже избыточный, чтобы просунуть туда ствол автомата и дать очередь на весь магазин одним широким веером. Именно это и сделали тротлисты. Но кто еще это мог быть, если не они? К счастью, весь наш отряд после взрыва лежал на полу, поэтому никого пули не зацепили, но буквально сразу, как только ствол опустевшего до железки автомата скрылся обратно, за угол, оттуда вылетела граната. «Граната!» — заорал я, скидывая с себя Рокса, и, кажется, кто-то еще заорал вместе со мной. Не уверен, в ушах все еще звенело. А еще не уверен, что у этого кого-то был какой-то план, кроме как заорать. А у меня был. В таком маленьком объеме взрыв гранаты покрушит всех. Как минимум поранит и контузит еще раз, окончательно вводя мозг в состояние прострации. Бери после этого тепленьким, что называется. Я подкатился к гранате и лег на нее сверху, на бок, скрючившись в позе эмбриона. Руки вытащили из воздуха мономат, и все так же лежа на боку я прижал приклад к плечу и прицелился в проем, в котором мелькали неясные тени. Бум! Подо мной раздался едва слышный хлопок. Вбок ощутимо пнуло, как будто я пропустил неумелый, но очень старательный удар в кабацкой драке, и я почувствовал, как разрушается первая личная защита. А потом в проеме снова мелькнула рука, отправляющая в полет еще одну гранату. Но я уже был готов, поэтому выстрелил раньше, чем она оторвалась от обтянутых дымной перчаткой пальцев, короткой очередью пересекая руку тротлиста. «Точно в яблочко!» было бы странно не попасть на трех метрах дистанции обернутые в мановую оболочку пули прошили гранату вместе с дымным доспехом он просто физически не мог быть такой же толщины как и на груди и спине вместе с пальцами пули буквально отгрызли ее верхнюю часть вместе с запалом от нижней покореженные а где то укороченные вдвое пальцы противника в обрамлении дымных клочков рефлекторно разжались а граната выскользнула из его рук отлетел спусковой рычаг и, лишённый оторванного вместе с нижней частью замедлителя, запал сдетонировал. Если бы взорвалась граната целиком, то тротлистом по ту сторону стены не поздоровилось бы всем, даже если они все там снабжены дымными доспехами, что вряд ли. Но это был запал, поэтому противник, вздумавший швыряться в меня гранатами, лишился нескольких пальцев и, наконец, убрал свою культяпку обратно за стену, оставив на её месте лишь чёрное тающее облачко. В проделанный в стене проем снова высунулся ствол автомата и принялся поливать все вокруг, концентрируя огонь в опасной близости от меня. Я перекатился в сторону, меняя позицию, и добрался до Рокса, который за эти несколько секунд успел только принять сидячее положение. — Камальхан, ты снова нас спас! — раздалось откуда-то издалека. — Ну, я хотя бы не оглух, это уже радует. — Надо уходить, — ответил я ему, игнорируя его восхищение и удивление. «У нас нет времени с ними закусываться!» «Боюсь, они нам не позволят!» Так же криком ответил Рокс. Видимо, у него тоже с ушами было не все гладко. «Пойдут по следу! Вряд ли они сюда проникли для того, чтобы просто проделать дыру в стене и поздороваться с нами через нее!» «Да плевать!» — ответил я вслепую, отправляя короткую очередь в сторону пролома в стене. «Если бы у меня была магия, я бы их за минуту всех сделал со ставными частями стен. Но сейчас я могу только стрелять и резать». Точно так же, как и вы. Точно так же, как и они. А у меня нет времени этим заниматься. Тогда иди, Камальхан. Рокс серьезно кивнул. Иди вперед, а мы их задержим. Куда идти? Плутать по вашим катакомбам, пока я окончательно не потеряю направление? Нет уж, Рокс. Вызвался быть сопровождающим, так будем до конца. В таком случае мы пойдем вдвоем. А остальные останутся, чтобы задержать продвижение противников. Снова затрещали сухие автоматные очереди. Пули яростно визжали, рикошетили от стен, и не удивлюсь, что пара-тройка вернулась к своим же собственным хозяевам. Наклы тоже стреляли. Они, как могли, распределились по коридору, заняв ближайшую к пролому стену, и те, у кого была такая возможность, заполонили его выстрелами коротких пистолетов-пулеметов, меняя друг друга буквально через каждые 2-3 секунды. Настолько высоким был их темп стрельбы. Тротлисты, даже несмотря на свои дымные доспехи, не торопились вылезать из пролома. Урок с мановыми пулями дал им понять, что их защита не идеальна, и лезть на пролом — не самая умная идея. «Ха. Их защита не идеальна. А ведь она не просто не идеальна, она очень даже уязвима. Доспех работает от печати, которая служит ему своего рода аккумулятором, подпитывая заклинание маной, когда это требуется» а требуется это тогда когда доспех взаимодействует с каким то физическим уроном и чем мощнее этот урон тем больше маны отдает печать так это и работает и обойти этот принцип не существует никакого способа говоря проще дымный доспех не идеален и если в тротлиста попадет артиллерийский снаряд то враг конечно выживет вот только доспех истратит весь вложенный в него заряд и превратится в тыкву или вернее в клочки черного бесполезного дыма А у меня как раз под боком есть кое-что по силе как раз примерно равное прямому попаданию артиллерийского снаряда. Целому грузовику артиллерийских снарядов. По крайней мере, так мне рассказывали об этом. Эй, Рокс, позвал я улыбаясь от того, что ко мне начал возвращаться слух. Кажется, у меня есть идея, кто задержит тротлистов. Я не сомневался. Широко, несмотря на всю пакостность ситуации, улыбнулся Рокс. И кто же это? Как ты думаешь? Тратлисты знают, кто такие кронги?» — вопросом на вопрос ответил я, глядя на дверь в пещеру зверушек, которая располагалась у меня буквально за спиной. «Как думаешь, они их боятся?» И прежде чем Рукс успел ответить, я уже вскочил на ноги и одним прыжком оказался возле двери, в процессе успев послать в сторону пролома длинную очередь с одной руки. Дверь, ведущая в пещеру кронгов, была сильно побита и посечена осколками камня. Кое-где дерево топорщилось натуральными щепками, настолько сильно по нему прилетело, и, несмотря на то, что сама дверь оставалась цела, не возникало никаких сомнений, что кронги внутри, даже если до этого они спали, сейчас проснулись и напряженно прислушиваются к происходящему снаружи. «Задержите их на минуту!» — крикнул я Роксу, распахнул дверь и канул во тьму пещеры, не забыв закрыть дверь за собой. А главное — закрыть глаза открыл я их лишь через три секунды и эти три секунды я провел уже шагая по пещере благо помнил еще с испытания что споткнуться здесь просто не обо что. глаза практически сразу адаптировались к почти полной тьме внутри пещеры и я огляделся меня окружили кронги множество темных высоких худощавых силуэтов стояли полукругом передо мной без движения без звука хотя насчет последнего я не был до конца уверен в ушах Все еще немного звенело. Я даже не слышал продолжающиеся за стенами перестрелки, хотя это как раз не странно. Ее грохот неплохо отсекла закрывшаяся дверь. Кронги не спали, но даже сейчас, когда они окружили меня, когда их явно было больше на порядок, если не на два, когда они прекрасно меня видели, а я их едва различал, все равно они не казались пугающими и страшными. Они были прекрасны. Прекрасный в своем бесшумном величии, словно целый ансамбль великолепных статуй, спрятанных от глаз праздных зевак в подземной сокровищнице, доступ в которую имеют не только лишь все. Я обвел взглядом недвижимых кронгов, которые действительно напоминали статуи, и внезапно у меня под ногами что-то шевельнулось. Я опустил глаза и обнаружил, что мой ботинок обнюхивает маленький кронг. Он смешно чихнул, когда ему в нос затянуло кусок шнурка и поднял на меня глаза. У меня не было уверенности, что это тот самый малыш, которого я кормил грибами, но других тут просто не было, поэтому я протянул детеныш руку. Тот ее с любопытством обнюхал и боднул лбом, совсем как в тот раз. «Привет, приятель!» Я улыбнулся и присел, почесывая длинную узкую мордаху двумя руками. «И я рад тебя видеть!» Детеныш прильнул ко мне, боднул в одно плечо, потом в другое и внезапно уставился прямо мне в глаза. Его собственные гляделки при этом умудрились принять такую форму, что в голову сразу забралась мысль о том, что он пытается что-то спросить. «Так, стоп! Откуда я знаю, какая у них форма? Я же очертания самого детеныша едва различаю, и скорее нащупываю его, чем вижу. В тот раз у меня хотя бы грибы светящиеся были, а сейчас как?» И как только у меня в голове возник этот вопрос, тут же на него пришел и ответ. Причем именно пришел, поскольку моей эта мысль была лишь наполовину, а еще наполовину подтверждением со стороны детеныша. Кронги-телепаты. В очень маленькой степени, буквально-таки зачаточной, но они обладают телепатией. И пусть они общаются друг с другом больше образами, чем правильно построенными фразами, как это делали бы любые животные на их месте. Пусть даже высокоорганизованные. Но им этого хватает. Странно, что они вообще обладают телепатией, ведь они живут в мертвой зоне. Странно лишь до тех пор, пока не задумываешься об этом вопросе посерьезнее, и не придешь к простому выводу. Телепатией кронги обладали задолго до того, как мертвая зона таковой стала. Это их врожденная магия, если это вообще можно назвать магией, а не особенностью их жизнедеятельности. И кстати, Той же телепатией легко объяснить то, почему они были такие агрессивные с людьми. Ведь люди их боятся, а все, что люди боятся, они пытаются уничтожить. Возможно, сперва изучить, а потом уничтожить. Или уничтожить в процессе изучения, но результат всегда один. А кронгам, понятное дело, не хочется быть уничтоженными. Детеныш у меня под рукой глухо заворчал и недовольно подкинул головой мою руку. «Эй!» «Ну, я-то не желаю вас уничтожить», — отозвался я, почесывая кронга между глаз. Тот сразу перестал ворчать и снова вопросительно посмотрел на меня. И мало того, тот же вопрос я ощутил исходящим от всех остальных кронгов. Они не укоряли меня за то, что я пришел. Им, вероятнее всего, вообще было неведомо такое явление, как укор, но они искренне интересовались. «Ну, если говорить просто, мне нужна помощь», — сказал я. «Помощь против врагов». Я секунду подумал и представил в голове образ врага. Нечто большое, страшное, скрытое в дыму так, что виден один лишь силуэт, но от кого остро пахнет угрозой. Кронги глухо заворчали. «Поможете мне?» — вслух спросил я, и маленький кронг снова толкнулся лбом в мою руку, и, кажется, даже в моей голове промелькнуло что-то похожее на друг. Я встал с корточек и направился обратно к двери, чувствуя, как кронги за моей спиной едва слышно идут по каменному полу. Чем ближе становилась дверь, тем отчетливее была стрельба и крики за ней, и когда я распахнул ее, это все набросилось на меня с утроенной силой. «Рокс!» — зарычал я, прикрывая глаза от неяркого туннельного света, который после темноты пещеры казался ярче солнца. «Бегите! Быстро! Прямо со всех ног!» «Да, Камальхан!» Раздалось совершенно не оттуда, откуда я ожидал, но зато треск выстрелов резко стал вполовину тише, сменившись топотом множества ног по каменному полу. Глаза наконец-то привыкли к свету, и я опустил ладонь, осматриваясь. Наклы уже едва виднелись где-то в конце туннеля, но не все. Двое остались лежать на полу коридора, глядя в потолок мертвыми глазами. Наверняка они продали свою жизнь дорого, но все равно обидно, что за какую-то минуту моего отсутствия отряд понес потери. А из пролома в стене, явно воодушевленные тем, что заградительный огонь прекратился, уже выходили по одному тротлисты. Завернутые в дымные доспехи, они уже не делились на мечников и стрелков. У этих ребят было и то, и другое. Штурмовая винтовка в руках и меч в ножнах за спиной. «Эй, ты!» Заорал самый первый из них. Руки вверх! Дернешься, пристрелю! Я усмехнулся и дернулся, отшатнулся назад и в сторону, снова проваливаясь в темноту пещеры, освобождая проход и изо всех сил думая в пространство только одно слово. Враг.